Глава сороковая. Фиона покачала головой и снова принялась расхаживать по магазину. — О, нет, этого мы точно делать не будем. Нарушать закон. Вспомни, что случилось в прошлый раз. Сью попыталась снизить накал страстей, указав, насколько тяжелая у них ситуация. — Сейчас все по-другому, на кону твоей жизнь. У нас то, что называется законным оправданием. — Думаю, это работает только в случае, если ты видишь собаку или кошку на солнце солнцепёке в машине и разбиваешь стекло. — А нельзя просто пойти к детективу Финчера и всё ей рассказать? — перебил их Дейзи. Рассказать ей что? — заволновалась Ю. — У нас всего-то есть маркерная доска, интуитивная версия и парочка раздавленных печеньей на пороге моего дома. Этого недостаточно. Прежде чем обвинять корзинщика, нам нужно найти серьёзные доказательства. — — Остается шанс, что он невиновен. Фиона остановилась. — Но если мы что-то найдем, разве эти улики примет суд? — В этот раз мы все сделаем, как положено, — улыбнулась Сью. — Зайдем, обыщем магазин и выберемся так, что никто не заметит. Если что-то найдем, оставим на том же месте, а потом отправим анонимную подсказку, как стоило сделать с Мэлори. — У Мэлори алиби, — напомнила Дэзи. — Поэтому... «Нам надо быть абсолютно уверенными». Фиона постепенно смирялась с этой идеей, в основном потому, что других вариантов не видела. «Ладно, и как же мы туда проберемся? Магазин заперт, а ключа у нас нет». Неравнодушная Сью развернулась лицом к Дейзи. «А тут твой черед. Что скажешь? Хочешь найти полезное применение ловким пальчиком и научиться вскрывать замки?» — О, нет, ты не можешь просить Дейзи о таком. — Почему же нет? Между Фионой и Сью завязался спор. Они перебивали друг друга, пытаясь доказать свое моральное превосходство, и ни одна сторона не собиралась уступать. — Я согласна, — вдруг произнесла Дейзи. Спор продолжался. — Я согласна, — повторила она на этот раз громче. Воцарилась тишина. Сердце Фионы учащенно билось. — Дейзи, я правда не думаю, что... — Нота отмахнулась от возражений. — Это мое решение. Никто меня не заставляет. Я хочу это сделать. Мы должны знать наверняка. Твоя жизнь под угрозой, помнишь? Если есть шанс, что так мы тебя защитим, то это необходимо. Об этом Фиона не подумала. Она больше беспокоилась, законно это или нет, и переживала о том, что навлечет неприятности на себя и подруг. Но на кону стояли более важные вопросы, вроде тех, выберется она из этой передряги живой или нет. Неравнодушная Сью торжествующе хлопнула ладонью по столу. — Значит, Ришина, Дейзи, можешь начать смотреть видео на Ютубе, как взломать замок? Там ктоны В самом деле? — Ну, конечно. — — Это гораздо проще, чем все думают. Я бы сама попробовала, но я тот еще паникер. Руки слишком трясутся. Поднявшись, неравнодушная Сью накинула плащ. — Что ты собираешься делать? — спросила Фиона. — Собираюсь достать то, на чем Дейзи будет практиковаться. Сью вышла из магазина и целеустремленно направилась вверх по Саутборн-гроув. Фиона и Дейзи сели рядом перед телефоном и принялись смотреть одно видео за другим, Слегка ошарашен и тем, насколько просто, оказывается, взломать обычный кодовый замок. А какие замки у корзинщика? Спросила Дейзи. Если я правильно помню, у него он один. Но обычный замок открывается ключами, минимально допустимый, чтобы получить страховку. Корзинщика безопасности никогда не переживал. Старая плетеная мебель в стиле 70-х была далеко не на первом месте в списке профессиональных грабителей, и перевозить ее было сложнее, чем подержанные копии 50 оттенков серого, которых в их магазинчике было больше, чем они когда-либо могли продать. «Та-дам!» — вернулась неравнодушная Сью, сжимая в руках бумажный коричневый пакет и еще один пластиковый, поменьше. Из бумажного она извлекла новенький блестящий врезной замок с металлическим стержнем. — Купила в скобедной лавке, чтобы Дейзи было на чем тренироваться. Та же фирма, что и у корзинщика. Дейзи восторженно хлопнула в ладоши, забирая замок у Сью. — Не терпится попробовать. Она взяла небольшой прямоугольный кусок штампованного металла и направилась к кладовой. Погоди! — окликнула ее Сью. — Тебе пригодится и, достав что-то из пластикового пакета поменьше, протянула ей небольшую упаковку шпилек. — Для замка. — Обычные отмычки купить нельзя было, — поинтересовалась Фиона. Неравнодушная Сью покачала головой. — Во-первых, такой вряд ли купишь в магазинах на Гроув, А во-вторых, покупать по кредитке в один день и врезной замок, и набор отмычек едва ли разумно. Дейзи унесла все в кладовую и устроилась на табурете у сушильной доски, прислонив телефон к бутылке моющего средства, чтобы повторять действия по обучающему видео. «Поехали!» Она закрыла за собой дверь. Сью и Фиона попытались отвлечься на уборку, вытирая полки и ровно расставляя книги, но помогала не очень, так как думать они могли только о том, что сейчас происходит в кладовой. Прошло два часа. А Дейзи так и не появилась. — Может, пойти проведать ее? — предложила Сью. — Нет, не будем ей мешать. Выйдет, когда будет готова. — А еще очень хочется чаю. — Мне тоже. Но если ее сейчас отвлечь, мы только затормозим процесс. Но пять минут спустя Дейзи появилась сама, сияя ярче, чем сверхновая звезда, с замком в руке, из которого еще торчали шпильки. «У меня получилось!» — воскликнула она, пританцовывая, подняв замок повыше. Обступив ее, Фиона и Сью тоже поддались веселью. Это была первая хорошая новость за долгое время.